Глава третья. Чары осенней Праги. Морозное золото пражской осени. Прогулка по Праге сравнима с пребыванием в сказке, за исключением одной незначительной детали. Это реально. Анонимный путешественник. В ноябрьской Праге днём то солнечно, то снежно, ночью холод зверский, да и днем руки мерзнут. Туристы бегают замотанные по уши в платки, шарфы, палантины поверх курток и шапок. Лишь в солнечные дни, когда тает иней на крышах и теплеет, можно наконец неспешно бродить по улицам, радуясь многоцветью осени. Но не в первый день, после приезда, так здорово проснуться в пять утра от нежного перезвона, а затем мягкого басового набата колоколов Страговского монастыря. Самое время охоты. За пражскими секретами. Стая золотых огней на Карловом мосту уже готова к старту, вот-вот взлетит искрами и потянется клином в сторону града. Но после перелетов-переездов это время закутаться в одеяло, вдыхать утреннюю, почти уже зимнюю прохладу из приоткрытого окна. Смотреть на золотой свет фонаря и старый герб над кованными воротами соседнего дома на узкой улочке и снова потихоньку засыпать. Улочка не случайная, влажская. Итальянцы, влаши, начали селиться в Праге примерно в середине XVI века. В 1573 году появилась влажская конгрегация, а в начале XVII века – влажский госпиталь. Итальянская колония особенно увеличилась во время правления Рудольфа II, который приглашал художников, строителей и архитекторов. Так и появилась итальянская улочка. Первый день после приезда – предвкушение любимой Праги. Слово «влаш», «влаши» в средние века обозначало иностранца, говорящего на языке с латинскими корнями. В Германии это слово было «валх». Отсюда область Валахия в Румынии, бельгийская Волония и британский Уэльс. Много было и, надеюсь, будет прекрасных мест в моей жизни. Были места, которые трудно забыть. Были проходные на один приезд. Были места, по которым будешь скучать всегда и радоваться новой встрече. А есть места особые, такие как Рим и Прага. В моем личном рейтинге мостов Карлов мост стоит первым, да простят меня флорентийские Викио и Венецианский Риальто, особенно ноябрьский, почти зимний. Выходишь холодным утром на почти безлюдный мост. Лишь трясутся перед камерами синие от мороза юные невесты из азиатских стран, которые обязательно должны сделать фото в свадебном платье на фоне заснеженных крыш. Медленно идешь к силуэтам старого города, окутанным золотой дымкой, а с воды поднимается пар, и понимаешь, что туда, в вечность, ты не заберешь ни счет в банке, ни виллу на море, а это утро, эта дымка, эти силуэты навсегда останутся с тобой. Кто рано встает, тому пустой Карлов мост, заснеженные крыши и купола малостраны и тающий в утренней зимней дымке страгов, и его колокольные звоны, как льдинки, отскакивают от крыш и растворяются в морозном воздухе. А потом можно отправляться в оленей ров в Граде на поиски бронзового фонарщика. Кстати, фонарщики в Праге – один из символов Рождества. Эта профессия просуществовала до XIX века, пока горели газовые фонари по всему городу. Первые газовые фонари в Праге появились 15 сентября 1847 года. В этот день в районе Карлин начала работать первая газовая станция. Сразу 200 газовых фонарей зажглись на главных улицах старого и нового города. Вскоре они начали освещать и другие улицы. К 21 веку сохранилось только два восьмирожковых газовых фонаря на Градчанской площади и Лаританской улице. Один фонарь с четырьмя ответвлениями у Карлова моста на площади Дражецкого. Но фонари вернулись. Первые девять газовых фонарей были восстановлены в 2002 году на улице Михалска, к концу 2010 года на Карловом мосту. Сейчас в Праге уже 680 газовых фонарей, они освещают дорогу вдоль Королевского пути. Современные газовые фонари зажигаются автоматически. Но для рождественских праздников предусмотрели и режим ручного зажигания. Пару лет назад в декабре на пражских улочках можно было встретить необычного человека в темном плаще, белом шарфе и черном цилиндре с бамбуковой тростью с крючком на конце. Это пражский фонарщик. Каждый день с 1 по 23 декабря он зажигал фонари на Карловом мосту, обходя особым маршрутом обе его стороны как символ предстоящего Рождества. Башен, колоколин, крыш в этот раз было столько, что сама себе удивлялась. Давала же слово, что никогда и ни за что больше никаких подъемов по сотням ступенек. Но в Праге бодренько и незаметно Взлетаешь на верхушку очередной башни, ратуши, колокольни. И оттуда весь город под ногами. И Карлов мост во всей красе со множеством бегущих по нему крохотных фигурок. Волтава кажется белой у берегов. Это собираются вместе и жмутся друг к другу лебеди на холодной поверхности воды. И вдруг, словно в футбольном матче Милан-Наполе, стая с одного берега стремительно несется навстречу другой. И они перемешиваются, и словно белой пеной вскипает река. Но вот все успокаивается, и белые волны уже неспешно возвращаются, каждая к своему берегу. А вечером в святом Микулыше, старенький служитель будет показывать фрески и торопить, а вдруг мы до закрытия не успеем подняться на балюстраду. Заглянешь в ворота Лорентанского монастыря? Перед тобой небольшой золоченый домик». Рассказывали, что святая хижина, где Дева Мария услышала от архангела Гавриила пророчество о рождении Спасителя и где жила она до смерти Христа, была перенесена ангелами в городок Лоретто в итальянском регионе Марке. На самом деле, в 1291 году греческой семье Ангелис удалось вывести на корабле части кладки святой хижины из Назарета сначала в Далмацию, потом в Италию, в Лоретто. Храмы и монастыри Лаританской Девы Марии стали появляться по всей Европе. Пражский монастырь родился благодаря баронессе Катарине Бениной из рода Лобковиц. Она пожелала, чтобы он появился в Праге. Выделила земли и деньги на строительство и пригласила итальянских архитекторов из Вены. В 1631 году монастырь был освещен, причем пражская версия оказалась более грандиозной, чем оригинал. Первый камень в будущую святую хижину в центре монастыря заложила сама Баронесса, а пражане говорят, что звон колоколов Лаританского монастыря целебен. С колоколами Лареттер Связана трогательная легенда о матери, которая относила одну за другой серебряные монетки в монастырь, когда умирали от чумы ее дети. Она хотела, чтобы в последний путь детей обязательно проводил колокольный звон, и когда умерла сама женщина, вдруг нежными голосами запели все колокола Лареты. Словно детские голоса с небес провожали свою маму. Вторая легенда рассказывает о девочке, которая была тяжело больна, и уже ничто не могло ей помочь. Отец обошел все монастыри и церкви города, пока не оказался в Лоретте, где со слезами молился Божией Матери. Когда он вернулся домой, то увидел еще слабую, но почти здоровую дочь, рассказавшую, что она увидела во сне Деву Марию, певшую ей нежным прекрасным голосом. В благодарность отец установил на Лаританской башне 27 колокольчиков с нежными голосами, как память о песенке Девы Марии, спасшей его дочь. И опять рядом со светом тьма. Холодный и строгий Чернинский дворец стоит на Лаританской площади с 1669 года. Заказал дворец некий граф Гумпрехт Чернин из Худенец. Императорский посол в Венеции. Он заплатил архитектору большой аванс, но до завершения строительства умер, а вдова платить за работу оставшуюся сумму отказалась. Договора граф с архитектором не заключал. Графиня вообще отказалась говорить с архитектором на эту тему. В отчаянии архитектор рассказал о своей беде брату масону. Тот и взял бедолагу на встречу с великим магистром. Магистр выслушал братьев и велел архитектору подготовить договор так, как будто граф еще жив. На следующую встречу архитектор пришел с договором. Великий магистр погасил все свечи, велел братьям сидеть спокойно и стал произносить заклинание на незнакомом языке. И тут в полумраке возникла фигура покойного графа. Он приложил руку к документу, там, где должна стоять подпись, И растаял в воздухе. На договоре остался черный, будто выжженный отпечаток мужской руки. Когда архитектор показал договор вдове, та побледнела и немедленно приказала выплатить архитектору все до последней монеты. Каждое утро, ровно в 6:30, на дерево за нашим окном прилетает большой черный птиц лес в двух шагах на петрошине. Расскажет негромко что-то на своем птичьем и выдаст пару красивых трелей. Наверное, он служит будильником, ответственным за Влажскую улицу. Он серьезный, немолодой, худощавый. Его непременно должны звать Вацлав Бедржихович Войтепка. Открываю окно. Он вежливо наклоняет голову. Ну и я здороваюсь. Кто ж тут в Праге знает, зачем он прилетает? Глядишь, за вежливость сокровища цыплет. Ноябрьским утром в Вишеграде серо, влажно, дождливо, никого вокруг. Мы идем по ковру из мокрых листьев, и в воздухе дрожат капельки дождя. Они не падают на землю, а словно окутывают все вокруг теплым, чуть колючим, как верблюжья шерсть, покрывалом. Шуршит листва, и откуда-то плывет джазовая обработка мелодии из шербурских зонтиков. Женский голос шепчет по-французски, горят фонари в осенней листве. Это особенная осень с легкой грустинкой. Но теплотой души может быть от пламени свечей у пани Марии Вышеградской дождевой. И в сумраке старого собора в глубине у алтаря к тебе вдруг спустится маленький грустный. Ангел. В главную туристическую достопримечательность Чехии, замок Карлштейн, я попала еще студенткой очень давно и с тех пор тянула даже не в замок, а пройтись по деревне, посидеть в трактире. Но как-то не получалось, и я даже сопротивлялась поездке, находя более интересные места. Слишком много было замков в моей жизни, Карлштейн среди них затерялся. И правильно сопротивлялась. Именно сегодня, пересаживаясь с трамвая на трамвай, надо было в последний момент прыгнуть в поезд, чтобы через сорок минут оказаться среди гор, в тишине крохотной деревни, где все закрыто по случаю сезона. Здесь запорошены еле первым снегом. Вьются каминные дымы над покрытыми инеем крышами. У дверей домиков уже появляются маленькие рождественские веночки, а на пустых улицах встретишь от силы двух-трех человек, неизвестно зачем, приехавших сюда в середине ноября, как и мы. В единственном открытом деревенском кафе хозяин нальет кофе и, не включив в счет, принесет по рюмке Рома, извинившись, что все остальное закончилось вместе с сезоном огреться надо. А потом мимо крыш, Темных лесов и речки ты поднимешься наверх, чтобы увидеть его. Замок, застывший в инье, забывший о вереницах летних автобусов с туристами, грозно смотрящий вниз, хранящий маленькую деревню, как и тысячу лет назад. И ты идешь на дымок уже открытого трактира и греешься вином и наваристым супом у весело пыхтящей печки. Монастырская пивечка. Прага прекрасна, чарующая как женщина, неуловимая как женщина, в синей пелене сумерек, где она прячется под цветущими склонами, привязанная стальным поясом к своей реке, усыпанная изумрудами зеленых куполов. Милош Мартин Нет в Праге места, чтобы спрятаться от дождя, лучше Страговского монастыря. Чуть горчит травами вино с монастырских виноградников, и весь город под ногами. Капли дождя медленно сползают по стеклу, за ними открывается град на горе чуть выше, море черепичных крыш, убегающих вниз, мокрое золото небольших виноградников и влтава вдали. Словно нарисованные, проступают башни и шпили, а над ними вьются серебряные дымки. Библиотеки монастыря со знаменитыми расписными сводами 800 лет. Когда-то она спасла монастырь. В конце XVIII века император Иосиф II хотел его закрыть за ненадобностью, но монахи открыли библиотеку для публики, и император отменил свое решение. Здесь 130 тысяч книг, полторы тысячи первопечатных изданий, две с половиной тысячи рукописей. Мало кто знает, что монастырь принадлежит ордену примонстрантов. Примонстранты или белые каноники – это члены ордена, основанного во Франции еще в 1120 году. Больше всего орден распространился на земли немцев и славян, живущих вдоль Лабы. Живет орден по уставу августинцев, а основатель ордена святой Норберт. когда-то дружил со знаменитым, впоследствии также святым, Бернардом Клервозским. Примонстрантов в мире сегодня всего около двух тысяч человек. Здесь в подвалах найдется увитая паутиной бутылка с черной этикеткой. Виноград для этого вина выращивали еще тамплиеры. Страговские примонстранты варили пиво со времен Средневековья. Монастырский пивовар Страгов? не пива «Варстрагов» был после долгих лет возрожден и обосновался в помещении бывшего гаража для карет. Здесь варят несколько вариантов пива «Святой Норберт». Но я бы отправила вас пить пиво в другое место. 15 минут на 22-м трамвае от Кармелицкой улицы, и мы в монастыре Бржевнов. В отличие от официантов с бабочками в пивной Страгова и групп, бегущих за зонтиком гида, в Бржевнове вечером все свои. Монастырь очень старый, основан в 993 году. По легенде, встретились на месте бьющего из земли ключа Болеслав II и святой Адальберт. Оба с идеей основания монастыря на этом месте. От бревна, на котором, собственно, они сидели – И произошло название. Проходишь в ворота монастыря, и вместо молитвенной тиши окунаешься в народ. Тут гуляют пожилые пани в шляпках и молодые пары с колясками, а на простых деревянных скамейках народ пьет монастырское пиво. Бржевновская пивоварня, связанная с именем Святого Войтыха, Была вновь возрождена лишь в 2013 году, продолжив традицию почти тысячелетней давности. Это самая старая пивоварня страны, если отталкиваться от даты ее основания в 930 году. Монастырские сады сумрачные и таинственные. Местами кажется, что это уже лес, а огромные разветвленные корни старых деревьев напоминают щупальца неведомого зверя. Зато в трактире «Монастырский шинок», тепло и весело, здесь подают пиво «Бенедикт», которое варили испокон веков. Имя пиву дали в честь святого Бенедикта. Фигура его встречает вас сразу у входа, ведь Бржевнов – монастырь бенедиктинский. В отличие от инквизиторов-францисканцев и более поздних езуитов, бенедиктинцы дали миру искусство и науку. Основанный в 530 году орден всегда тяготел к интеллектуальным занятиям. Вклад бенедиктинцев в культуру и цивилизацию западного общества огромен. В эпоху раннего средневековья бенедиктинские монастыри были главными очагами культуры в Западной Европе. Из школ при аббатствах вышли практически все выдающиеся ученые того времени. В библиотеках при монастырях сохранялись и переписывались древние рукописи. Велись хроники, здесь появились философы и богословы. Монахи-бенедиктинцы были композиторами и поэтами Средневековья, а первые образцы романского и готического стиля появились как раз во французских бенедиктинских монастырях. А еще, судя по Бржевному, бенедиктинцы варят прекрасное пиво. Пара остановок на трамвае и совсем уже лес, замок-звезда и небольшие виноградники. И это еще не конечная трамвая, бегущего через всю Прагу. А потом дождь закончится, и в подвальчике рядом с Нерудовой найдется магазин с виниловыми джазовыми пластинками, переехавший два года назад с Тынской, где мы безуспешно искали его по привычке. Хозяин удивится, как вы меня нашли? Путешествие Карпатского храма За несколько дней погода сменилась дважды. Сначала на смену холоду с покрытыми инием крышами пришли теплые дожди, и так приятно было спускаться под зонтиком домой из траговского монастыря по мокрой желтой листве на булыжных мостовых. Но прошла еще пара дней, и вышло яркое солнышко и согрело все вокруг. И в Прагу снова вернулась золотая осень. Одним золотым осенним утром мы отправились в сады Кинске по Кармелицкой, потом по уезду пешком. В буйство красок осени над зелеными лужайками, мимо дворца Кинских, все выше по каменным дорожкам с деревянными мостками, мимо маленьких водопадиков и прудов с гротами и статуями. А внизу город проявлялся Из утренней дымки, как фотография с плёночного аппарата в латочке с проявителем. И вот мы доползли до цели. Среди леса в конце тропы показалась деревянная церквушка с маковками-куполами. Нереально игрушечная, мокрая от утренней росы. Это карпатский храм святого архангела Михаила, православная церковь, которую называют путешествующей. Приехала церковь в Садыкинске в 1929 году, и это не первое ее путешествие. Храм был построен на Западной Украине в Карпатах в середине 18 века в селе Великие Лучки близ Мукачева. Менее чем через сто лет случилось ее первое путешествие. В конце 18 века церковь купил приход богатого торгового села Медведовцы, и храм переехал в первый раз. Там он и находился вплоть до 1929 года, когда жители села решили подарить церковь для укрепления отношений с государством, в состав которого входила область в то время. Западная Украина была в те годы в составе Австро-Венгерской империи, после ее распада эти земли отошли к Чехословакии, вот Чехословакии церковь и подарили. Предварительно разобрали по мельчайшим деталям, пронумеровав каждую, отвезли в Прагу и вновь собрали в кинских садах в Смихове. Этот архитектурный стиль называется Лемковский. Считается, что он пришел из народа. Лемковский стиль напоминает строительство обычного деревянного дома пятисрубного или трехсрубного, а церквушка знакомая церкви Кижи и прочих своих деревянных сестер в северных областях России. Храм небольшой, около 14 метров в длину, 8 метров в ширину, трехсрубный, с тремя башнями над каждым отделением. Самая высокая башня расположена над Бобенцом, женским отделением храма. Ее высота 17 метров. Еще две башни выстроены с учетом золотого сечения с востока на запад над каждой частью здания. Каждую из башен венчает традиционная для народного барокко главка. Любимый прием украинских зодчих лемковского стиля – залом. Это уступ, ярус на крыше. В храме он сложный, сначала три уступа непосредственно крыши, потом грушевидный первый купол, на нем четырехугольный барабан, а над барабаном последняя главка той же грушевидной формы с кованым крестом наверху. Изнутри купол храма пирамидальной формы с несколькими ступенчатыми переходами от одного яруса к другому. Кровля церкви сделана из деревянной черепицы, дерево темнеет от времени, особенно это заметно влажным утром. Но отполированная ветром, она словно светится на солнце. Здесь нет привычной нам позолоты и прочего великолепия, храм изначально простой, народный, парадный. Красный, белые, и зеленый цвета в народном барокко имеют свою символику, белый означает святость веры, зеленый – неистребимость надежды, красный – вечность любви. Увы, внутрь мы не попали, было закрыто. Лишь пара любопытных котов вышла из зарослей, посмотрела на нас и снова скрылась заниматься своими делами. Храм святого архангела Михаила принадлежит православной церкви, правда, справочник уверил, что чешской, а надпись над дверью говорила о румынской. Службы проводятся по большим праздникам и по воскресеньям. У главного православного храма Праги интересная история. В 1933 году церковь святого Карла Баромео, (18 век, передали православной церкви, которая и отреставрировала это здание, осветив храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Болгарская православная церковь подарила икону этих святых. Под храмом соорудили крипту для захоронений. В 1942 году служители храма 22 дня укрывали в крипте храма чешских парашютистов, совершивших покушение на Гейдриха. После того, как немцы их обнаружили, все священники, епископы, даже староста храма были расстреляны, а сама Чешская Православная Церковь запрещена. С 1951 года храм святых Кирилла и Мефодия является кафедральным собором митрополии Православной Церкви Чехии и Словакии. В крипте храма установлен мемориал памяти жертв Гейдрихианы. и сегодня в боковой нише на улице лежат живые цветы и горят свечи. Бокал вина в Чехии? Конечно, да. О маравских виноделах ходят страшные слухи. Они закрывают туристов в своих подвалах и напаивают их вином. Это неправда. Туристы и местные жители входят в погреба совершенно добровольно и когда угодно могут их покинуть. Только не хотят. Ассоциация поваров и кондитеров Чехии. Золотая осень, самое время гулять по виноградникам. На этот случай есть и в Праге место, но совершенно итальянское. Туда мы и пойдем, на виноградники, в винограды. Еще 200 лет назад здесь не было ни одного здания, а сегодня Винограды, элегантный и престижный район Праги. Но если для прожан это место престижа, То туристы особо в этот район не заглядывают. Город и так переполнен достопримечательностями. Название Винограды буквально означает виноградники. Это не случайно. Здешние холмы были засажены виноградниками, начиная с XIV века по приказу чешского короля Карла IV. Виноградники просуществовали около четырехсот лет и позже были вытеснены розариями, огородами и жилыми домами. Центральная площадь виноградов, площадь мира, нам нести миру, название которой является наследием социалистической эпохи. Здесь находится неоготический костел Святой Людмилы и театр винограды. А стоимость квартир в домах на улицах Лужечка, Градышинска и на Шафранце недалеко ушла от Парижской и Лондонской. Большинство зданий в стиле неоренессанса, модерна, псевдобарокко и неоготики относятся ко второй половине XIX и первой половине XX века. Краловские винограды, королевские виноградники, вошли в состав Большой Праги как район в 1922 году, а в 1968 году его название было сокращено «до винограды». Здесь множество парков, самые крупные Риегровы сады, на севере и Гавличковы сады на юге. И вроде нет больше пражских виноградников, давших название району, но даже сегодня вы можете насладиться расслабляющим видом на виноградник, потягивая бокал вина В Винични Алтон, в восхитительном деревянном здании, где подают вина, произведенные из своего винограда, а также лучшие чешские вина. Спустившись вниз с улицы по лесенкам, мы попали в парк, где неспешно гуляют местные жители. Весь парк утопает в золотой и красной листве. И вот он, единственный оставшийся виноградник. А наверху то место, куда мы и шли, ресторан, Винични Алтан. Говорят, заходящие американцы требуют здесь гамбургер и колу и никак не поддаются на уговоры хозяина попробовать рыбку сегодня пойманную, но ну, не делают тут гамбургеров. А вот нам рыбки не досталось, ни сезон. Но вино выбрали местное свое, и все было так по-итальянски в общении с хозяином, даже на вид стопроцентным итальянцам, что я невольно перешла на любимый язык, а хозяин. Поддержал и ответил. И предложил, а если тарелочку сыров здешних чешских к вину? Мы сидели на веранде под теплым ноябрьским солнцем, пришедшим на смену снегам и дождям. Пили приятное вино, закусывали достойными сырами на все вкусы. И пусть все было совсем не по-чешски, это было прекрасно. Тем более, что все оказалось исконно чешским. Среди известных чешских сыров Абертом – полутвердый сыр из овечьего молока, который идеально подходит к вину. Производится он в Западной Богемии, в районе города Абертоме, в 20 километрах на север от города Карловы-Вары. Это не совсем чешский сорт, скорее чешско-немецкий. Родина Абертома в Богемии, но изобрели и исконно производили его проживавшие здесь Судетские немцы. В 1945 году судецких немцев выселили из Чехословакии, и производство Абертома прекратилось. В начале 21 века производство восстановили уже чехи. Немецкий, производимый до 1945 года Абертом, делали из козьего молока, чешский, современный вариант, делают из овечьего. В 2011 году Абертом занял первое место на выставке «Органические продукты Чехии», опередив 56 других кандидатов. Вкус насыщенный сливочно-цветочный отличается в зависимости от сезона, ведь летом овцы едят на пастбищах свежую траву, а зимой питаются сеном. Для сыра Абертом нет четкого стандарта формы. Он бывает в форме колеса, шара или цилиндра. Размер также не нормирован. Найти абертом в магазинах почти невозможно, только на фермерских рынках. Блатецкое золото, блатецкое злата мягкий сыр с золотистой корочкой, отсюда и название. Производится неподалеку от Чески-Будюйовицы. В 1938 году, во время строительства молокозавода «Ржипец», чешские специалисты Поехали перенимать опыт в Италию, откуда и привезли технологию. Золотистая корочка искусственная в процессе созревания колесо сыра покрывают специальной пастой с пищевым красителем. У сыра молочный слегка ореховый вкус. Существует три варианта сорта блатицкое золото». Классический, без добавок, с зеленым перцем, с грецкими орехами. Производится в колесах по полтора килограмма каждая и продается в супермаркетах по всей Чехии. Нива Нива сыр – это чешский полумягкий сыр с голубой благородной плесенью. Его называют имитацией рокфора но это не так. Французский рокфор изготавливают из овечьего молока, чешский Нива из коровьего, и по вкусу они сильно отличаются. В 1940-х годах сыры с голубой плесенью и под названием Ракфор производили почти во всех странах Европы. Но название Ракфор было запатентовано, и всем подобным сортам пришлось выбирать новые названия. Чешский вариант сыра с голубой плесенью был назван в честь деревни Нива рядом с городком Отинов, что в 40 километрах на север от Брно. Вкус солоноватый и пряный, с яркой составляющей вкуса голубой плесени. Мякоть может быть рассыпчатой, если сыр зрелый. Аломаутские тварушки. производятся в Моравии более 500 лет. Объемы производства небольшие, около 2000 тонн в год. Купить этот сорт в магазине сложно. Это мягкий недозрелый сыр из обезжиренного молока. Главная внешняя отличительная черта – Это форма в виде колечек. Вес каждого колечка 25-35 граммов. Считается, что так делали для удобства продажи на рынках, когда колечки нанизывали на веревку, и своровать такое колечко было сложно. В Лошице есть музей сыра Аламаутские тварушки», где можно посмотреть на технологию производства и инструменты, которые формировали колечки в старые времена. Сейчас в магазинах его продают не только в форме колечек, но и палочек или небольших цилиндров. Моравские чехи очень любят аломаутский сыр. Богемские чехи считают, что у него неприятный запах. Есть даже шутка – люди делятся на две категории – любители аломаутского сыра и адекватные. Когда чехи шутят, что аломаутские тварушки пахнут, как давно не стиранные носки, это не шутка. Так можно ли говорить о чешских винах? Винные гурманы, возможно, поморщат нос, но попробуйте моравские вина из погребов Страговского монастыря. Только сначала забейте в поисковую систему слова "пейзажи Моравии. Вы увидите невероятные переливы зеленого цвета, одинокие домики на холмах, и удивитесь, как много этих фотографий гуляет по соцсетям под названием «Тоскана». Но это Моравия. Правда, для таких взрывающих стереотипа пейзажей надо попасть сюда весной, да еще и в определенное место. Осенью золото виноградников не менее прекрасно. Винный тур в Чехию разве это могло прийти в голову? А мы с вами попробуем. Пусть пока только в аудиокниге. Виноделие в Чехии и Моравии имеет давние традиции и всегда руководствовалось специальными правилами и законами. Из винных сортов наиболее распространены белые вина, в частности, Грюнер Вельтлинер, Велтинская зелена – бледно-желтого цвета с легким липовым или ароматным миндальным букетом. зависит от почвы, в которой виноград был выращен. Это вино можно сочетать с самыми разными блюдами, например, мясным ассорти, рыбой. Мюллер Тургау. Бледно-зеленого цвета это вино с нежным мускатным привкусом и крапивно-персиковым букетом. Прекрасное дополнение к овощным супам, рыбным блюдам и белым мягким сырам. Итальянский рислинг. Это нежное желто-зеленое вино с нейтральным запахом и пикантным привкусом является прекрасным дополнением к закускам, рыбным блюдам и паштетам. Мальвазия, вэлтинское черноверане, напоминает своим именем об итальянских погребах эпохи Средневековья и Возрождения. Это вино золотисто-желтого цвета с нейтральным ароматом прекрасно сочетается с густыми супами, и холодными мясными блюдами. Среди белых вин Нойбург, Пино Блан, Руланское было. Рынский рислинг, Ризлинг Рынское, терпкий травяной Трамин, совиньон, шардоне, моравский мускат, Мушкат Моравский и Пинагри. Руланское шеде. К красным сортам относится Святой Лаврентий, Франковка, с темно-рубиновым цветом и грубоватым ароматом, которое подается к дичи, темному мясу, пасте и изысканным сырам. Свайгельтребе – это вино средне-темного красного цвета с легким фруктовым букетом, которое подается к сырам, паштетам, легким блюдам из птицы. Лучшим вином Чехии не раз признавалась Модри Португалроса. 2011 года из Лобковицкой замковой винодельни из города Роудницы над Лабой. Лучшим полусладким белым вином Руландской шеде. 2012 года винодельни святого Томаша Малой Жерносики. В красивых и уютных моравских городках Знойма, Мельник, Микулов – множество винных погребов. Здесь можно даже забронировать комнату в хозяйстве на винодельне, как в итальянском агритуризма. В этой местности разработаны тематические маршруты, проходят фестивали и праздники, обычно в сентябре. Совсем рядом Австрия. Один из популярных праздников проходит в регионе Палово на юге Моравии. Палова – это чешский сорт винограда, созданный в результате скрещивания сортов винограда Мюллер Тургау и Гевурстраминер. В 1977 году этот гибрид был официально признан самостоятельным сортом винограда. Его выращивают в Моравии у подножия одноименной горы. Помимо Чехии, этот виноград встречается только в соседней Словакии. Вина Палова Обычно полнотелые и ароматные, они слегка сладкие, но лучшие образцы обычно хорошо сбалансированы кислотностью и свежестью. Это золотисто-желтые вина с ароматами розы, ванили и тропических фруктов, слегка пряные, с оттенками перца и мускатного ореха. Паловские вина прекрасно сочетаются с острыми блюдами, белым мясом, десертами и сырами, особенно с копчеными и голубыми. В мае в Валтицах, одном из крупнейших центров Моравского виноградарства, проходит винная ярмарка. Винный салон находится в Валтицком замке, части Ледницко-Валтицкого комплекса, охраняемого ЮНЕСКО. Замки комплекса менее известны, чем раскрученные замки Центральной и Южной Чехии, а это очень красивое место. Общая площадь всего комплекса – 200 квадратных километров. Это один из самых больших искусственно созданных ландшафтных парков в мире. Рот Лихтенштейнов в течение нескольких столетий превращал свои земли в огромный прекрасный парк с чертами французских и английских парков вдоль реки Дыи. На северной стороне расположен замок Ледница – основной стиль английская тюдоровская готика. На южной – замок Валтице – резиденция в стиле барокко. А между ними – семикилометровые аллеи, соединяющие обе резиденции с ландшафтными композициями в романтическом духе на фоне пейзажей в стиле английских парков. Здесь есть пруды, постройки в стиле ампир, искусственные руины и пещеры – Акведук – это один из самых красивых парков Европы, вписанный в окружающий пейзаж. Город Знойма на юге Моравии может похвастаться не только винной историей, но и давней традицией выращивания огурцов. Зноймовские корнишоны пользуются международной популярностью. Сам городок очень мил. Основанный в XI веке, он был резиденцией моравских князей. Пережил разграбление шведами и перестройку, и сегодня это один из самых красивых городков Чехии на высоком холме над узкой речкой. Зноймовские катакомбы – одни из самых длинных в Чехии, их протяженность 27 километров. В 15 веке для строительства пригласили специалистов из Игловы, где находятся самые известные подземелья чешских земель. В катакомбах жители хранили продукты, прятались от врагов. Сегодня открыт для туристов один километр подземелий, как и в таборе. Здесь вас встретят и напугают страшидлы. В этих местах можно путешествовать на поезде или автобусе, а во многих винных городках дают на прокат велосипеды. Маравский винный путь соединяет Знойма с Угерски-Градишты и проходит через семь винодельческих областей, через холмы и виноградники, сады и прячущиеся в холмах деревни. Здесь абсолютно тосканские пейзажи, винные погреба, прекрасные сельские ресторанчики. Знаменитые пейзажи снимают возле городка Буковане, в окрестностях городка Киев. где находится самая фотографируемая любителями и профессионалами со всего мира Часовня Святой Барбары. Лишь строение домиков в деревнях и черепичных крыш напоминает, что вы в Моравии, в Центральной Европе. Пейзажи с холмами и виноградниками заставляют нервно вздыхать о моей любимой Тоскане. Там, где вина, всегда можно найти вкусную еду. Среди традиционных маравских блюд в первую очередь блюда из мяса. Ростбевзноема – блюдо из говядины с кусочками бекона и маринованных огурцов. К мясу подают подливку, заправленную рубленными солеными огурцами, которые придают пикантный кисло-сладкий аромат. К картофель или рис подаются на гарнир. Маравский воробей – жареные кусочки сала и нежирной свинины, Жаркое из свинины со сливками – блюдо из отварной нежирной свиной ножки с подливкой, загущенной сливками, которая подается с традиционными клёцками, рисом и булочками. Жареные кусочки свиной корейки обмакивают в муку, затем во взбитое яйцо и, наконец, обваливают в панировочных сухарях и обжаривают на масле. Их подают с холодным картофельным салатом. Причем ждать его в ресторане приходится дольше обычного – так как блюдо должно быть свежеприготовленным, а заготовок заранее не делают. Копчености появились, когда не существовало холодильников, и необходимо было подольше сохранить мясо съедобным. Сейчас это признанный деликатес. Подается копченое мясо либо холодным в нарезке, либо горячим основным блюдом в сочетании со шпинатом, картофелем, кнедликами или гороховым пюре. Среди лучших копченостей знаменитая пражская ветчина и моравское копченое мясо, пропитанное перед копчением маринованным чесноком. Старочешская желночка с колбасой. Староческая зелночка с колбасоу. Ингредиенты. 400 граммов квашеной капусты, 280 граммов картофеля, поваренная соль, семена тмина, перец горошком, 100 граммов сливочного масла, 120 граммов простой муки, одна луковица, 400 граммов марафской колбасы, 250 миллилитров молока, 100 граммов сметаны. Квашеную капусту сливаем, нарезаем средними кусочками, кладем в кастрюлю, заливаем примерно 2 литрами воды и варим на слабом огне около 20 минут. Картофель нарезаем мелкими кубиками, перекладываем в другую кастрюлю, заливаем водой, солим, бросаем щепотку тмина и варим на слабом огне 20 минут. Смешиваем муку и масло, добавляем туда отваренную капусту и тушим на медленном огне 10 минут. Добавляем картофель, мелко нарезанный лук, обжаренные кружочки колбасок, готовим еще 10-15 минут. В конце добавляем молоко и варим еще 10 минут. должен получиться густой наваристый суп и не пугайтесь сочетания молока и вареной квашеной капусты потому что перед подачей вы вмешиваете в суп сметану и приправите перцем моравский салат моровская салата ингредиенты один красный лук два помидора четыре красных перца один желтый перец 3 столовые ложки оливкового масла, травки, орегано, базилик, петрушка, укроп, сухие или свежие, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 1 столовая ложка светлого винного уксуса. Перец моем, обсушиваем, запекаем в разогретой духовке 15-20 минут до потемнения кожицы при 180 градусах. Остужаем, снимаем кожицу, удаляем плодоножку, семена. Мякоть нарезаем крупными кусочками, я нарезаю иногда пластинами. Помидоры заливаем кипятком на пару минут. Затем обдаем холодной водой и снимаем кожицу. Разрезаем каждый на четыре части. Лук нарезаем кольцами. Чеснок давим, добавляем щепотку соли и щепотку сахара. Добавляем оливковое масло, винный уксус и все хорошенько перемешиваем. В приготовленный соус выкладываем овощи. Посыпаем сухими травками, если надо, досаливаем и перчим, хорошенько перемешиваем. Вариант печеных перцев после Чехии я стала использовать часто и врагу из тушеных овощей, и в салаты. Жареная говядина по-маравски. Говазироштана. Ингредиенты. Четыре больших ломтика говяжьей вырезки. 4 ломтика копченого бекона, 1 луковица, 100 граммов марафской колбасы, 250 граммов квашеной капусты, 4 картофелины, щепотка семян тмина, масло для жарки, мясной бульон 1 стакан, 40 граммов муки, соль и перец по вкусу. Мясо нарезаем ломтиками, отбиваем, солим, перчим и ставим на некоторое время в холодильник. За это время мелко нарезаем бекон, лук, все обжариваем в сковороде без масла, постоянно помешивая. Отдельно в сковороде смешиваем нарезанную колбаску, нарезанную квашеную капусту, очищенный натертый картофель, тмин, соль, тушим до готовности картофеля и мягкости капусты. Смешиваем с беконом и луком, вынимаем мясо из холодильника, укладываем получившуюся смесь на ломтик говядины, закручиваем его в рулетик, связываем нитью. Обваливаем в муке, обжариваем в разогретом масле со всех сторон, добавляем бульон, закрываем крышкой и тушим до готовности мяса, примерно 20 минут. Моравская киселица по рецепту бабушки пана Мартина. Моровская киселеца – подле наша бабочка. Ингредиенты. 1 стакан квашеной капусты, 2 литра воды, 200 граммов сметаны, 3 кусочка бекона или копченого, по одному яйцу на персону, лавровый лист, немного сухих смешанных травок по вкусу, на кончике чайной ложки молотый острый перчик, 1 четвертая чайной ложки сахара, соль по вкусу. В кастрюлю кладем мелко нарезанную капусту, добавляем воду, тмин, подсаливаем. Вытряхиваем из чайного пакетика чай, промываем и высушиваем, укладываем туда лавровый лист и травки. Опускаем пакетик в кастрюльку с капустой, варим все вместе 30 минут на среднем огне, затем пакетик нужно убрать. Тем временем нарезаем кубиками копченое мясо или бекон и слегка обжариваем на сковороде. Добавляем в кастрюльку, хорошо перемешиваем. Варим все вместе 5 минут, добавляем сливки, доводим до кипения. Можно чуть-чуть загустить суп мукой. Кладем в суп обжаренное копченое мясо или бекон и, наконец, приправляем острым перчиком, сахаром. Солим по вкусу. Варим вкрутую яйца по количеству персон, разрезаем пополам и укладываем в тарелку по одному яйцу. Наливаем суп, посыпаем мелко нарезанным чесноком. Это деревенский рецепт супа, которым согревались холодными зимними вечерами. Моравский воробей. Моровская врабоц. ингредиенты 600 граммов свинины грудинка или лопатка без костей 1 луковица соль по вкусу 3 зубчика чеснока одна столовая ложка муки одна щепотка тмина 600 граммов свинины грудинка или лопатка без костей мясо нарезаем крупными кубиками выкладываем в небольшую форму для запекания солим и посыпаем тмином добавляем нарезанный кубиками лук и измельченный чеснок заливаем водой и запекаем в духовке при температуре 180 градусов до готовности мяса. Во время запекания мясо переворачиваем, перемешиваем. После готовности вынимаем мясо, а образовавшийся сок тушим в сковороде, посыпав мукой и добавив немного воды до однородности соуса. Затем кладем мясо в соус и несколько минут тушим все вместе. Подается с картофельными кнедликами и капустой. зноймовская куриная рагу рыхло куречи знойемская омачка ингредиенты четыреста граммов куриного мяса филе грудки или бедра одна луковица несколько кружочков копченой колбасы три маринованных огурца две столовые ложки маринованных каперсов одна столовая ложка горчицы одна столовая ложка томатного пюре одна полная столовая ложка муки лук нарезаем небольшими кусочками, мясо кубиками, разогреваем масло, обжариваем лук и добавляем мясо. Даем обжариться и добавляем томатное пюре, горчицу, соль и тушим 20 минут. Кладем колбаски, заливаем теплой водой и, добавив немного муки, тушим 10 минут, периодически помешивая. Добавляем огурцы, перец и даем немного покипеть, прибавив огонь. Приправляем перцем или солью. Лучше всего подавать с рисом, но можно с клёцками или пастой. Моравский фламендер. Моровский фламендер. Ингредиенты. 900 граммов свиной вырезки, 200 граммов растительного масла, одна большая луковица, одна столовая ложка вустерского соуса, две столовые ложки неострого томатного пюре. Острый перчик, одна столовая ложка муки, одна чайная ложка тертого хрена, соль, перец, травки по вкусу. Мясо нарезаем очень тонкими полосками, присыпаем мукой и травками, хорошо перемешиваем, слегка солим и быстро обжариваем на раскаленном масле. Добавляем нарезанный острый перец, нарезанный лук, томатное пюре, вустерский соус и тушим до готовности мяса. Посыпаем при подаче тертым хреном. Иногда в рецепте присутствуют несколько острых перчиков. На мой вкус это слишком остро. Зноемовские кусочки свинины. Зноемская, вепрожевая, платка. Ингредиенты. 4 ломтика свинины, одна луковица, 4 маринованных огурца, 2 яйца вкрутую, 100 граммов копченой колбасы, горчица, травки, соль, перец по вкусу, немного муки. Нарезаем мясо ломтиками, солим, перчим, намазываем горчицей и слегка посыпаем мукой. Быстро обжариваем на сковороде до корочки. Жарим лук в сковороде, выкладываем на него мясо, заливаем теплой водой так, чтобы полностью покрыть мясо, посыпаем травками и тушим 45 минут. Вынимаем мясо, загущиваем соус мукой и добавляем чайную ложку горчицы, нарезанные мелко огурцы и яйца. Все перемешиваем и возвращаем в соус мясо. Тушим все вместе еще 10 минут. Зноймовский капустный драник. Капустная лепешка. Зноймовы дырны. Ингредиенты. Одна щепотка соли. 1 зубчик чеснока, 100 граммов масла, 4 яйца, 20 миллилитров молока, 100 граммов муки, 300 граммов капусты. Смешаем молоко с мукой, солью, чесноком и взобьем яйца. Нарезанную соломкой капусту приготовим на пару, сольем воду и добавим в тесто. Все хорошенько перемешаем и выльем на сковороду в кипящее масло. Обжарим каждую сторону до золотистой корочки, подадим со взбитым картофельным пюре. Варенье из клюквы, брусники для мяса. Накладные брусинки. Ингредиенты. 1 лимон, 1 кг клюквы или брусники, 750 граммов сахара. В широкой кастрюле засыпем клюкву сахаром и дадим постоять ночь. На следующий день добавим нарезанный кружочками лимон и доведем до кипения, постоянно помешивая. Будем варить на среднем огне, пока масса не начнет густеть. Вы можете выполнить тест, капнув немного клюквенного варенья на холодную тарелку. И когда масса мгновенно затвердеет, все готово. Горячее варенье разольем по банкам, плотно закроем и дадим им остыть вверх дном. Употреблять как соус к мясу. Знаменитый моравский пирог. Калач. Моровское колача. Ингредиенты: 500 граммов муки, 250 миллилитров молока, пакетик дрожжей, 20 миллилитров растительного масла для выпекания, одна щепотка соли, щепотка мускатного ореха, одна чайная ложка натертой цедры лимона, горсть изюма, 200 граммов мягкого творога или творожного сыра, 100 граммов сливового варенья, ванильный сахар, три яичных желтка. Один яичный желток для творога, 3 столовые ложки сахара, одна столовая ложка сахара для творога, один стакан панировочных сухарей или хлебных крошек, 100 граммов сливочного масла. Смешиваем муку с тремя взбитыми яичными желтками, солью, мускатным орехом, цедрой лимона. Дрожжи смешиваем с небольшим количеством муки и молоком, двумя чайными ложками сахара, оставляем, пока смесь не запузырится. Затем добавляем их в муку вместе с маслом и месим до однородности. Готовим сырую начинку. Для этого нам понадобится творог, сахар, ванильный сахар, один желток и изюм. Вырезаем из теста кусочки, формируем из них булочки, делаем в них выемку и укладываем в середину творожную начинку. Вспомните наши ватрушки с повидлом или творогом. Это они и есть! Сверху заливаем вареньем, посыпаем крошкой, даем постоять 10 минут и выпекаем при 180 градусах до золотистого цвета булочек. В Чехии есть свой вариант бажалену во. Три недели в сентябре можно дегустировать молодое шипучее сладкое вино с различным градусом. Оно называется бурчак. На мой вкус в зимней Праге Лучшее в Европе горячее вино «Сваржек». Это горячее вино со специями, в которое принято добавлять кусочек апельсина или ломтик лимона. Продается оно уже в ноябре и на Вацлавской площади, в многочисленных киосках и в маленьких заведениях. Это легкий, согревающий, очень приятный на вкус напиток, который создает атмосферу зимних праздников. И я сейчас не столько о воздействии алкоголя. Сваржак. Рецепт на компанию на бутылку вина. Одна бутылка красного вина, недорогого, вкус дорогого вина вы не почувствуете со специями. Три палочки корицы, пять-десять зубчиков гвоздики, две столовые ложки коричневого сахара, один лимон, один апельсин, три стручка кардамона по желанию, одна-две звездочки аниса по желанию, четверть чайной ложки мускатного ореха. По желанию. Подготовим специи. Очистим палочки корицы и гвоздику в миске и отложим в сторону. Можете добавить кардамон, мускатный орех или звездчатый анис. Натрем на терке цедру половины апельсина и половины лимона. Добавим к специям. Поставим кастрюлю на слабый огонь и нальем бутылку вина в кастрюлю. Выложим туда же специи из миски. Нужно регулярно помешивать напиток. Пока специи раскрывают свой аромат, нарежем лимон и апельсин, но пока добавлять не будем. Продолжим периодически помешивать. Примерно через 20 минут добавим нарезанные фрукты и две столовые ложки коричневого сахара. Помешаем еще 5 минут. Некоторые, варя вино дома, добавляют ром. Но настоящий сваржик готовится только на вине. Крепкий алкоголь убьет вкус вина. Не даем вину закипеть. Весь аромат и вкус пропадет. Все должно еле тлеть на слабом огне. Интересно, что такой напиток можно готовить и из белого вина. Делают это реже, но напиток, тем не менее, популярен даже в Сербии, не говоря о Центральной Европе. Должна признаться, что мне этот вариант нравится даже больше. Получается напиток не только согревающий, но и с изысканным вкусом. Я очень рекомендую. Попробовать такой вариант: Сваржик из белого вина. Ингредиенты: 750 мл белого вина, две груши, три столовые ложки сахара, 3-5 гвоздик, одна палочка корицы. Груши очистим, натрем на крупной терке или нарежем кубиками, смешаем их с сахаром и гвоздикой и будем варить в небольшом количестве воды, пока они не станут мягкими. Затем выним их шумовкой, сольем оставшуюся воду из кастрюли, вольем вино и вернем груши со специями. Доведем до закипания, но прикрутим огонь и не дадим закипеть. Теперь добавим корицу и дадим чуть-чуть остыть. Это очень вкусно! Среди крепких напитков популярна сливовица, напоминающая балканские ракии, австрийские настойки и венгерскую паленку. Этот напиток родился на границе Моравии со Словакией. Чешской водкой называют разнообразные крепкие травяные настойки. Одна из самых популярных — баровичка, настойка на можжевеловых ягодах. Ее можно пить самостоятельно, можно в составе коктейлей. Горький темно-коричневого цвета напиток фернет обычно смешивают с тоником. Этот коктейль называется баврак. И, конечно, бехеровичка. Известный на весь мир чешский бренд Бехеровка 38 – 38-процентная спиртовая травяная настойка, которая производится в городе Карловы Вары. В шутку ее называют 13-м карловарским источником. Повторить этот напиток за пределами Карловых Вар не удалось. В год производится около 8 миллионов литров бехеровки. Ее пьют самостоятельно и смешивают с газировкой или стоником. Такой коктейль называют бетон, и это самый популярный вид чешских коктейлей. Производят также четыре вида бехеровки меньшей крепости. С недавнего времени появилась еще и бехеровка лемонт, но это неинтересно по сравнению с уникальным оригинальным ликером. От трдельника до ветренника – чешские десерты. Самое известное чешское сладкое блюдо – это трдельник, который уже превратился в фастфуд. Крутятся стержни с этой вкусностью, издавая соблазняющий аромат чуть ли не на каждом углу. Никто уже и не помнит, как родились эти вкусные трубочки. Авторство приписывают себе Чехия, Словакия, где даже проходит ежегодный Трдлофест, Румыния и Венгрия. В Венгрии Тридельник называется Кюртёскалач. В сокращенном варианте его иногда называют Курташ. По секрету, на пешеходной улочке российского города Владимира есть кофейня «Курташи кофе», где их делают и с лимоном, и с мороженым, и это вполне аутентично и очень вкусно. Есть трдельник полагается горячим. Венгры же считают, что их курташи не менее вкусны и остывшие, и их вполне можно оставить на следующий день. Ароматные палочки из теста с разнообразными начинками, известные с начала XIX века, стали сегодня неотъемлемой частью чешской кухни. Нежнейшее тесто, намотанное на железный или деревянный пруд, готовится на открытом огне. Затем трубочки обмакивают в смесь сахара и корицы. Трдельник бывает обсыпанный орешками, ванильным сахаром или даже кокосовой стружкой, с джемом, шоколадной пастой, взбитыми сливками. Один вполне серьезный человек рассказывал, что ощутил полнейшее счастье, идя по улице с трдельником в руке, перемазавшись сливками и шоколадом и чувствуя себя ребенком. Трдельники пекут на все праздники, дарят роженицам и маленьким детям. А витую форму этой трубочки связывают со змеей. Тырдельник обязательное угощение на день святого Георгия Победоносца. В этот день, 24 апреля, выползают из нор змеи, потомки змея, которого одолел святой Георгий. В знак этого и поедают печеных сладких змей. Тырдла – так называется тот железный пруд или деревянная скалка, на которой готовится тырдельник. Трдельник тоже часто так называют, а еще тырдлом зовут непоседливых малышей. Тырдла можно перевести с чешского как «дурак». Называют так эти трубочки потому, что изначально они были только полыми, с виду много теста, а на самом деле пустая трубочка. Конечно, у нас нет стержня и открытого огня, но некоторое подобие трдельника можно испечь и дома. Трдельник. Ингредиенты. 350 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 2 яйца, 100 миллилитров молока, 100 граммов грецких орехов, пол чайной ложки корицы, 1 столовая ложка подсолнечного масла. Разведем дрожжи в теплом молоке и оставим их на 5 минут, накрыв тканью. Растопим сливочное масло и выльем в миску. Дадим маслу остыть. В другой миске разотрем желтки с половиной подготовленного сахара, а потом добавим их к маслу. Вольем в смесь молоко с дрожжами. Просеем муку и бросим в нее щепотку соли. Медленно добавим муку в смесь, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Теперь энергично вымесим тесто и дадим ему постоять полтора часа в теплом месте. Пока тесто поднимается, измельчим орехи в блендере или в ступке, добавим оставшийся сахар и корицу. Подготовим основы для выпекания. Вместо стержня мы просто обмотаем фольгой картонные втулки от пищевой пленки или фольги. Смажем готовые основы растительным маслом поверх фольги. Теперь возьмем тесто и разделим его на 8 частей. Каждую часть раскатаем в колбаску толщиной 1,5 см и намотаем на основу. Смажем тесто слегка взбитым белком и посыпем орехами и корицей. Расположим валики на бортиках формы так, чтобы они не касались дна. Будем выпекать трдельники 25-30 минут в духовке при 180 градусах. В Чехии очень популярно печенье «Кошачьи язычки». Кочечи язычки. Пирог фургал. Когда-то родился из обрезков теста. Их раскатывали, сверху клали капусту или свеклу и запекали пирог. Фрыгал пришел из маравской Валахии более 300 лет назад. Сейчас его делают только со сладкой начинкой. Традиционный фыргал делают только с одной начинкой, то есть начинки не смешивают. Обычно диаметр пирога около 30 сантиметров. Влажский фыргал на родине называют также и пецак. или даже просто пирог, все знают, о чем идет речь. В старину словом фыргал называли не получившийся пирог. Пироги пекли с квашеной капустой и свеклой, но сегодня таких пирогов уже давно никто не делает. Самые популярные фргалы с грушей, творогом, повидлом и маком. Когда-то их пекли на праздники и свадьбы, и лишь в богатых домах фыргал украшал воскресный обед. Основная часть приготовления – тройной подъем теста. Первый раз тесто поднимается при замесе. Второй раз – после того, как разделили тесто на порции и раскатали буханки. Перед тем, как поместить пироги в печь, их ненадолго оставляют подняться в третий раз. Благодаря этому пирог получается безупречно гладким. Особые блюда всегда готовились к Пасхе. Например, булочки, напоминающие кексы, приготовленные из тонкого теста с изюмом, посыпанные тертым миндалем и надрезанные крестообразно. Медовник, как две капли воды, похожий на популярного у нас его собрата медовый тортик, тоже очень популярен. Но не путайте его с марлинкой. Медовник пекут круглым и подают дольками, а марлинку – прямоугольный и подают прямоугольными или квадратными кусочками. Один из самых популярных десертов – это ветренник. Знаменитое заварное тесто родилось во Франции при дворе Катерины Медичи в XVI веке. Королевский повар создал тесто «Испаты-ашу» – старое название заварного теста, выложил его ложкой на лист и высушил на огне. Затем он разрезал и наполнил эти маленькие пирожные мармеладом. В XVIII веке паташу стало окончательно известно как заварное тесто. Заварное тесто теперь является столпом французской гастрономии. Кондитеры придумали эклеры, профитроли и прочие знаменитые десерты, которые начали свое кулинарное путешествие по Европе. Они быстро стали популярными в Германии, Чехии и Словакии. Сегодня в Чехии каждый год... Выбирается лучший ветрник. Очень вкусные ветрники делают в историческом заведении Славия. Они огромные и неподражаемы. Рискнем? Ветрник. Ингредиенты. Для заварного теста. 1 стакан воды. один стакан молока. 3 с четвертью стакана просеянной муки. 1 стакан сливочного масла, нарезанного кусочками. 3 щепотки соли. 8 яиц. Для карамельного крема 1 с четвертью чашки сахарной пудры, 1 стакан жирных сливок, 2 стакана взбитых сливок. Для ванильного крема 2 стакана цельного молока, 3 четвертых стакана сахарной пудры, 1 стручок ванили, немного ванильного сахара, 2 стакана жирных сливок. Для карамельной глазури 0 стакана сахара, полстакана сахарной пудры, 5 столовых ложек горячего молока. Разогреваем духовку до 200-250 градусов. В кастрюлю наливаем воду, молоко, добавляем масло и соль. На среднем огне доводим до кипения. Снимаем с огня и сразу всыпаем всю муку, размешивая, не допуская комочков. То, что мы сделали, называется панада. Держим панаду на среднем огне, помешивая лопаткой, пока она не отойдет от стенок сковороды и не превратится в шар. Теперь помещаем в чашу миксера и взбиваем в течение минуты. Вмешиваем яйца одно за другим на низкой скорости. Покажется, что они не вмешиваются, но это не так. Постепенно все получится. Заварное тесто готово к употреблению. Его нужно использовать немедленно. Перекладываем заварное тесто в кондитерский мешок с большим открытым наконечником в виде звезды. Делаем кольца диаметром от 2 до 3 дюймов на противне, оставив между ними некоторое пространство. Ставим кольца в духовку и сразу же уменьшаем температуру до 175 градусов. Открываем духовку через 25 минут, чтобы вся влага испарилась, не открывайте раньше. Затем закрываем ее и запекаем еще 3 минуты. Достаем из духовки и даем полностью остыть на решетке. Карамельный крем. В маленькой кастрюле нагреваем сливки, не доводя до кипения, регулярно помешивая. В большую кастрюлю насыпаем сахар и растапливаем его на среднем или медленном огне, пока не получится золотистая карамель. Как только сахар карамелизуется, добавляем горячие сливки. Варим на медленном огне до полного растворения карамели. Убираем в прохладное место на 12 часов. По истечении этих 12 часов осторожно смешиваем карамельный крем со взбитыми сливками. Ванильный крем. Убираем жирные сливки в морозильную камеру. разрезаем стручок ванили вдоль и очищаем семена ванили. Наливаем молоко в большую кастрюлю с антипригарным покрытием. Добавляем сахар, стручок ванили и семена ванили. Доводим до кипения, регулярно помешивая. Удаляем стручок ванили и взбиваем. Варим одну минуту, постоянно помешивая. Отставляем до полного остывания. Когда ванильный крем остынет, взбиваем сливки в миске. Осторожно добавляем взбитые сливки к ванильному крему. Ставим в холодильнике. Карамельная глазурь. В кастрюле карамелизуем сахар на слабом или среднем огне, пока не получится янтарный цвет. Вливаем горячее молоко и хорошо перемешиваем. Выключаем огонь, добавляем сахарную пудру и хорошо перемешиваем до получения однородной текстуры. Если глазурь слишком густая, нужно понемногу добавить столовую ложку воды. Делаем ветренник. Перекладываем ванильный крем в кондитерский мешок. с небольшим открытым наконечником в виде звездочки. Переливаем карамельный крем во второй кондитерский мешок с небольшим открытым наконечником в виде звездочки. Кольца разрезаем пополам. На нижнюю часть каждого кольца сначала помещаем небольшое количество ванильного крема, затем добавляем небольшое количество карамельного крема поверх ванильного крема. Обмакиваем верхнюю часть каждого кольца в карамельную глазурь и выкладываем на нижнее кольцо ванильный крем И карамельный крем. Медовик медовник. Ингредиенты: Два яйца, 150 граммов сахара, 120 граммов меда, 85 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка соды, 350 граммов муки. Все вместе смешиваем в кастрюльке, ставим на средний огонь и нагреваем, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится и масло не растает. Добавляем чайную ложку соды, гашеные капли лимонного сока. Быстро перемешиваем, снимаем с огня и добавляем 350 граммов муки. Хорошенько перемешиваем. Тесто будет липким, но не должно быть жидким. Оставляем его на 20 минут постоять, отдохнуть. Если через 10 минут оно сильно липнет, добавляем чуть-чуть муки, совсем немного, иначе оно будет слишком крутым и не раскатается как надо. Теперь тесто разделим на кусочки, из которых сформируем коржи. Примерно 12 коржей диаметром 18 сантиметров. Заранее нужно приготовить листы пергаментной бумаги по числу коржей. Берем кусочки теста, разминаем, кладем на посыпанный мукой лист пергамента. Духовку заранее разогреваем до 180 градусов. Очень тоненько раскатываем тесто и делаем коржи, укладывая пока один на другой. Пергамент не даст им слипнуться. Выпекаем коржи по очереди. Это займет минут 5 на каждый очень тоненький корж. Вынимаем коржи и обрезаем. Если делаем круглый, это будет медовник, если хотим прямоугольный марлинка. Пока испеченные коржи отдыхают, делаем заварной крем. Ингредиенты: 500 мл молока, 125 граммов сахара, 3-4 столовые ложки муки, 2 яйца, 120 граммов сливочного масла, один пакетик ванильного сахара. Возьмем глубокую кастрюльку, смешаем муку с сахаром, добавим взбитые яйца, ванильный сахар и понемногу вольем молоко, чтобы не было комочков. Поставим кастрюльку на огонь, не переставая помешивать, на среднем огне, не давая прилипать, доведем до загустения крема. Как только крем сгустится, добавим растопленное сливочное масло и хорошенько перемешаем. Я масло не добавляю, а добавляю чайную ложку меда, и без масла крем прекрасно пропитывает коржи. Факты о Чехии, которые вас удивят. Кубик сахара имеет чешское происхождение. Он был изобретен в 1843 году Якобом Кристофом Радом, директором сахарного завода Дачице. Мягкие контактные линзы были изобретены основателем макромолекулярной органической химии доктором Отто Вихтерле вместе с доктором Драгославом Лимом в 1961 году. Первые конфеты M&M's появились в Чехии. Разноцветные шоколадные конфеты в форме чечевицы были впервые произведены в Голешеве в 1907 году, опередив ныне всемирно известный продукт примерно на 30 лет. Сегодня право на эти конфеты принадлежит Нестле и продается как смартис. Слово «робот» пришло из Чехии. Карл Чапик? Первым применил его в своей научно-фантастической театральной драме «Росумове. Универсальный робот». Универсальные роботы Россума, заимствуя термин, придуманный его братом Йозефом. Робот происходит от чешского слова «робота». Режиссеры, родившиеся в Чехии, получили в общей сложности три Оскара. За фильм «Корсиканский магазин», «Обход на Корзе», снятый Чехом, Эльмаром Клоссом совместно со словаком Яном Кадаром в 1966 году. За фильм строго охраняемые поезда. Ожтра следуване влаке по одноименному роману Багумила Грабала, поставленный Иржи Мензелем в 1968 году. За фильм Коля режиссера Яна Сверока в 1997 году главную роль в фильме сыграл Сденек Сверок, отец режиссера. Еще один знаменитый чех ни разу не получал премию «Оскар» за лучший фильм, но зато получал как лучший режиссер. Это Милош Форман, снявший среди прочих фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей». Он родился в Часлове, после «Пражской весны» эмигрировал в США. «Чехия» — это съемочная площадка под открытым небом. На ее улицах снимались известнейшие фильмы, например, «Миссия невыполнима», «Личность Борна», «Три икса», «Братья Грим», «Хроники Нарнии», «Ван Хельсинг», «Казино Рояль» и многие другие. Однажды и мы попали на съемки фильма на площади перед президентским дворцом в Граде. Дубли шли один за другим, потому что дорогу перед брутальным немецким офицером все время норовили перебежать японские туристы. Зигмунд Фрейд родился на территории современной Чехии, а также Оскар Шиндлер, Густав Маллер и многие другие известные личности. В курортных городах Карловой Вары Карлсбад, и Марианский Лазни Марьенбад, останавливались Петр I, Гоголь, Паганини, Моцарт, Бетховен, Эдисон, Гетте, Штраус, Ипсон и Казанова. Лишь некоторые из них. Помимо прочего... Казанова провел последние годы своей жизни в Духцеве. Здесь он написал свои мемуары. Альберт Эйнштейн преподавал теоретическую физику в Каролинском университете Праге, города, в который он был безумно влюблен. Здесь он встретил других великих интеллектуалов и ученых своего времени, включая Франца Кафку, Марию Кюри и Макса Планка. Отнесение Чехии к Восточной Европе географически неверно, Прага находится далеко на запад от Вены. Чехия почти полностью окружена горами, за исключением южной границы с Австрией и Словакией. Благодаря отсутствию внутренних и международных конфликтов и низкому уровню преступности, Чешская республика в 2016 году была объявлена шестой страной в мире по безопасности для жизни по рейтингу Global Peace Index. Название доллара происходит от доллара – чешской валюты, выпущенной в 1519 году и экспортированной аузбукцами во время американской колонизации. В Чехии один из самых низких уровней безработицы в мире и самый низкий в европейском сообществе. В октябре 2019 года он составлял всего 2,2%. В 1985 году чешский инженер Павел раскрыл тайну статуй Мауи на острове Пасхи и объяснил, как они были перевезены на их нынешнее место. Среди замков мира Пражский град занимает самую большую площадь. Его три двора и великолепные здания занимают площадь более 7 гектаров. Чехия – одна из стран с самой высокой плотностью замков в мире. Хетский язык был впервые расшифрован в 1914 году чешским археологом Бедржихом Грозным. Обувная фирма Бата была основана в Злине в Чешской республике в 1894 году Томашем Бата и является крупнейшим производителем обуви и розничным продавцом обуви в мире. Площадь города Ческая Буды Йовица – вторая по величине сохранившаяся площадь в Европе. 19 марта именины Йозефа и Осифа отмечают по всей стране это самое популярное чешское имя, и день 19 марта – почти национальный праздник. Город золотого волшебства. Независимо от того, в скольких странах вы побывали или куда собираетесь, Прага собьет вас с ног. Туристический портал Last for the World Когда остается всего один день в любимом месте, ты его бездарно теряешь. Кажется, что чуть-чуть не хватило времени, Еще бы один, всего один день, и было бы хорошо. Вспоминаешь, куда забыл сходить и что увидеть, и бесцельно слоняешься, подгоняя время к отъезду. Ты уже не здесь, мысленно ты уже в поезде или самолете, планируя что-то впереди. Ощущения от городов у всех разные. Из Вены, Мюнхена и Амстердама я сбежала через три дня. В Милане и один день в тягость. Рим и Прага бесконечны. А вот отпуск заканчивается. Кому-то другому будет ухать в ночи колокол Страгова и петь утреннюю песенку «Чёрный птиц» по имени Вацлав Берджихович Войтепка. «Но всё ещё вернётся». И будут неспешные прогулки, горячее вино осенью и глубокий хлебный запах пива весной. И обязательные лебеди, количество которых перевалило уже все мысленные пределы. И бело-розовая цветочная пена петршина, и тающие в тумане острые шпили, и черепичные крыши выне В прощальный осенний вечер пошел легкий дождик.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 И расправятся темные плащи крылья и бесшумно полетят над ночным городом стражи. Они следят за равновесием, пока не пришло время, пока не встретились силы и энергии на высоком холме над прекрасным городом, который похож на театральную декорацию, и всегда был сценной для спектаклей, игравшихся его героями. Плывут под бой часов фигуры в часах, сменяют их бестелесные тени, некогда бывшие придворными безумного императора. Но отбили часы, и лишь струи дождя вспыхивают золотыми нитями в свете ночных фонарей. И все так же безмолвно смотрят в вечность стражи. Добра или зла? Ни того, ни другого. Просто стражи города золотого волшебства.